Столетнем исчезновении хаиронии и о том, что с ней произошло. А вы предлагаете отправиться туда? уточнила Ларик. Никаких других вариантов действий мы не придумали. Как далеко этот город? Не очень далеко, ответила Таласа, около трех дней пути, если не встретиться других препятствий. «Но только в том случае, если информкрепость все еще там, и я правильно определила наше местонахождение». «А вы сможете все это выяснить?» – поинтересовался Аларик. Таласа опустила взгляд. «Не уверена». «Техножрец Таласа будет весьма полезна в информкрепости, но ей одной не справится», – сказал Софентис. «Я смогу выполнить кое-какие простейшие функции». Все это мне очень не нравится, впереди могут ожидать неизвестные преграды. Ничто не погубило так много людей на поле боя, как неосведомленность относительно предстоящего противника. Я не вижу другого выхода юстициарий. И я тоже, но я чувствовал бы себя более подготовленным, если бы знал о врагах все, что известно вам. Должна быть особая причина вашего личного здесь присутствия. «Среди тех нажрецов найдутся войны и посильнее, чем вы!» «Таласа!» – произнес Сафентис. «Передай Тарку, что мы вскоре отправляемся в путь!» Таласа, кивнув, поспешила к костру, где Тарк и его солдаты лечили свои раны. На какое-то время Аларик и Сафентис остались вдали от посторонних ушей. «Продолжайте!» – поторопил Аларик. «Это были механикумы!» – заговорил «Сафентис!» В некоторой степени. Но они изменились. Какая-то техноересь пустила корни на планете. Соединение биологической массы и механизмов разрешено культом механику только в тех случаях, когда требуется заместить или улучшить больную плоть или для того, чтобы бесполезное стало полезным, во славу амнисии, как в случае с сервиторами. Такая крупномасштабная биомеханика, какую мы видим здесь, недопустима. На этой планете техножрецы не просто подчиняют плоть и машины своей власти, они создают совершенно новые формы жизни, а это запрещено доктринами духовенства Марса. Каждый последующий генеральный фабрикатор не раз подтверждал это положение. Значит нашими врагами являются техножрецы? спросила Ларик, «те самые, против которых было начато расследование сто лет назад?» «Несомненно. И ересь, вероятно, проникла во все слои духовенства хаеронии. Что еще хуже, увиденное нами свидетельствует о значительном продвижении в еретических технологиях. Культ Механикус запрещает любые технологии, если они не берут начало из древности». До того, как новые изобретения выйдут из наших исследовательских лабораторий, должно пройти не одно столетие. И все это время идут проверки на гарантированную безопасность. Но здесь мы видим и новшества, и создание новых существ. И они повсюду. По канонам культа механикус этот мир – не мог быть создан. Новые изобретения внедряются с головокружительной скоростью. Вы говорите так, словно восхищаетесь ими, Архимагус. Юстицарий, это не так. Вы и сами прекрасно знаете, что ересь – это ересь, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы впредь не допускали подобных предположений. Союзник, соглашающийся с врагом, Сам становится врагом, Архимагус. Я буду за вами присматривать. К ним торопливо подбежал брат Холварн. Юстицарий! Арчис заметил стрелковые платформы. Судя по маршруту, они ищут нас. Аларик огляделся вокруг. Отряд находился в очень уязвимом положении, почти без перекрытия. И сражение им сейчас было совсем ни к чему. Как далеко? В двух километрах. «Пять платформ и, по крайней мере, два транспорта с солдатами идут развернутым строем, на высоте около 500 метров. Значит, скоро будут над нами. Надо двигаться». «Нам легче будет скрыться в покинутых секторах города», – сказал Сафентис. «Там за нами будет наблюдать меньше глаз». «Ну, с этим я, пожалуй, согласен», – ответил Аларик. «Мы с Таласой наметим маршрут». Прикажите вашим техностражам быть готовыми через пять минут. И на тот случай, если остались какие-то сомнения, помните, что вы должны подчиняться моим приказам. Пока мы находимся на поверхности планеты, командую я. Понимаю, юстициарий, здесь нечего понимать, надо выполнять». Техностражи вскоре были вооружены и готовы к походу. Благодаря проведенной над ними хирургической операции потрясения минувшего боя не оказали воздействия на их психику. Хокеспур выглядела более уставшей, чем могла бы признаться. А Таласа еще не стряхнула оцепенение шока и двигалась словно во сне. Но Аларика беспокоили не только они. Серые рыцари научили его многому. Орден считал, что настанет день, когда его назовут лидером. Но одного юстицарий не мог усвоить. «Как поступать с противником, который находится под твоим командованием?» Аларик взглянул в сумрачное небо и увидел крохотные огоньки. Это были грави-платформы, замеченные острыми глазами Арчеса. У Хайронии имелось множество способов убить незваных гостей. Аларик понимал, что прежде чем они доберутся до информ-крепости, указанной Таласой, появятся и другие варианты их гибели. Но им все равно придется туда идти, поскольку информ-крепость означало получение сведений. Когда он узнает, с чем столкнулся, тогда сможет выступить против врага и одержать победу. Давным-давно, когда Империум был совсем молод, и живой император появлялся среди своих подданных, еще существовала надежда, но это было очень давно. Надежда воплощалась в великих творениях императора, примархах, совершенных созданиях. Каждый из них олицетворял одну из граней силы, необходимой человечеству для выполнения своей миссии – завоевания галактики. Примархи были настолько удивительными существами, что еще накануне их сотворения из их генетического материала было создано целое поколение супервоинов, космодесантников первого основания. Их было 20 больших легионов, созданных по образу и подобию 20 примархов. Примархов разбросало по всей вселенной. В эпоху Империума никто не знал, как это случилось. То ли агенты хаоса выкрали их со священной терры, то ли сам император разослал сынов по разным мирам, чтобы они обрели свойства и знания, недоступные для обитателей императорского дворца. Во главе легионов-космодесантников император покорял галактику, постепенно собирая разрозненных примархов, которые к тому времени уже превратились в лидеров, принявших их миров. В Великом Крестовом Походе примархи воссоединились со своими легионами и возглавили их в величайшей военной кампании человечества. Они завоевывали те сегменты космоса, которым предстояло стать основной осью территории Империума, от сегментума Солар до далеких мутных звезд. Величайшим из всех примархов был Хорус. Он командовал легионом лунных волков, самой совершенной военной машины Империума. Хорус настолько блестяще проявил себя в своем деле, что мог соперничать с самим Императором. Легион стал обоюдоострым оружием, с которым, как говорили, Хорус обращался подобно опытному фехтовальщику. Для лунных волков не существовало невыполнимых задач. А когда Император провозгласил Хоруса воителем Империума, Лунные волки превратились в сынов Хоруса, и их новое имя отражало мастерское умение примарха руководить войсками. Но Хорус не был совершенством. Его звезда разгорелась слишком ярко. Великий крестовый поход продолжал катиться по галактике, и Хорусу постепенно открылись чистолюбие и тирания императора. Все, что совершал император, было сделано не ради человечества, а ради него самого, несмотря на то, что люди жили и умирали под его владычеством. Безграничная власть развратила его. И никто, даже великолепный Хорус, не мог поколебать его веру в свое господство над всем человечеством. И вот тогда зародилось семя ереси. Хорус, величайший из всех живших людей, смог опередить императора и осознать, что истинная судьба человечества лежит за пределами звезд в вольном истинном царстве Варпа. Там обитатели, единственно достойные поклонения существа, боги хаоса, желавшие освободить от тяжелой, Подверженный болезням плоти, истинный, просвещенный дух человека. Но император, видя, что Хорус способен присягнуть кому-то более великому, переполнился ненавистью. И потому Хорус был вынужден прибегнуть к помощи сил Варпа. Он стал величайшим из избранников хаоса. Ересь Хоруса разделила галактику. Целых семь лет Хорус возглавлял мятеж – Во главе легионов-космодесантников, чьих примархов он убедил в справедливости своих действий, он достиг Святой Терры и стен Императорского дворца. Остальные примархи приняли сторону Императора. Их послушание Императору крепло вместе со страхом перед знаниями, обещанными человечеству Хорусом. Величайшим из всех сынов Хоруса стал Бадон правая рука Хоруса в битве. Этот воин стал воплощением сил разрушения. Он подчинил свою жизнь желаниям воителя и оставил после себя пылающий след по всей галактике. Абадон стал свидетелем трагического завершения ереси Хоруса, когда император и примарх Сангвиний устроили засаду на флагманском корабле. Хорус поразил их обоих но и сам получил смертельную рану от меча императора. В последние мгновения перед смертью он приказал Абаддону сохранить жизни сынов Хоруса и не жертвовать ими в бесполезном сражении у стен Терры. Тогда Абаддон возглавил легион и отступил, мастерски избежав преследования мстительных войск императора. Сыны Хоруса обрели укрытие в демоническом мире Ока Ужаса. После смерти Хоруса оставшиеся в живых верные императору Примархи договорились обмануть граждан Империума, убедив их, что Император не погиб и в его мертвом теле обитает живой бог. В знак вечной скорби по величайшему из всех людей, по Примарху, который должен был унаследовать Империум и вести человечество к эпохе просвещения в Варпе, Сыны Хоруса изменили название и стали «Черным легионом». Тем временем развращенный и обескровленный Империум переживал ужасающий упадок. Его жителей насильно заставляли поклоняться давно умершему предателю. Его организации преследовали лишь одну цель – скрыть правду от граждан. Будущего для Империума не существовало». Абаддон время от времени испытывал прочность границ Империума. В 12 черных крестовых походах он отыскивал лазейки в обороне, надеясь вместе с Черным Легионом и оставшимися союзниками нанести Империуму смертельный удар. После того, как оборона окрепла и все бреши были запечатаны, Абадон выбрал лучших героев Черного Легиона. Они повели собственные армии, объединив их военную кампанию, в ходе которой наследники Империума должны были хлынуть из ока ужаса. Кульминацией этого похода должно было стать уничтожение Терры. Тогда сопротивление хаосу, длящиеся 10 тысяч лет, будет сломлено. Избранниками Абадона стали лучшие из лучших, безупречные войны. Одни их имена должны были повергать в ужас всех, кто присягнул на верность императору трупу. Из их числа был и Уркратос, избранник Абадона, капитан кузнеца преисподней. Уркратос шагнул на мостик, ведущий к ритуальному залу боевого крейсера Кузнец Преисподний. Над головой капитана простирался потолок металлического зала, похожий на далекое черное небо с облаками зеленовато-желтого дыма ладана. Сверху моросили мелкие капли черной крови. В нависающих облаках метались призраки и духи, пойманные колоссальной злобной силой кузнеца преисподней и обреченные на заключение в пределах корабельных палуб. Внизу клубилось море вражеской крови. а Оно кипело водоворотами, в которых мелькали обнаженные тела. Эти существа в наказание за дерзость или неудачи были осуждены на вечные муки. Как бы они ни стремились к поверхности, водовороты неизменно затягивали несчастных вниз, но не позволяли успокоиться в смерти. Их слабые жалобные стоны сливались со зловещим завыванием ветра, веявшего над мостиком. Над морем грешников висела огромная круглая платформа с приподнятыми наподобие сидений амфитеатра краями. Это место, в котором копилась нечестивая энергия мучившихся внизу грешников, было предназначено для проведения ритуалов. Платформу покрывал забрызганный кровью песок. На нем кровью же выводились сложные ритуальные схемы. Чуть в стороне громоздилась груда мертвых тел, предназначенных для обрядов. Жертвы специально выращивались в мире демонов, в глубине ока ужаса. Жизнь каждого из них с самого начала предназначалась богам тьмы. Клубы Ладана поднимались из курильниц, для изготовления которых использовались черепа наименее полезных членов экипажа. Часть голов была развешена под высоким потолком на цепях с шипами. Черная кровь, капая сверху, непрерывно орошала поверхность опрядовой платформы. Феогрим позвал Уркратос, ступив на ритуальную платформу. Он обращался к морщинистому сагбенному старику, сидевшему в центре круга. Феогрим поднял голову навстречу Уркратосу, упал на живот и пополз к капитану кузнеца преисподней. «Я должен узнать это как можно скорее. Мы вышли из варпа в реальное пространство. Скоро достигнем этого мира. Оно подлинное?» Феогрим выбрасывал вперед руки и подтягивался на них, волоча за собой туловище и ноги, пока не оказался распростертым почти у самых ботинок Уркратоса. Издалек колдун производил впечатление иссохшего морщинистого старика. Вблизи становилось ясно, что на самом деле это был клубок подвижных отростков, только в силу привычки, сохранявших подобие человеческих черт. «Мой господин! Ужасные говорят! Они говорят! С феогримом! И рассказывают всю правду! Это так! И старый феогрим может отличить правду от лжи!» Уркратос пинком ноги отбросил от себя феогрима, перебив при этом несколько ребер бронированным ботинком. Но это повреждение колдун мог исправить довольно легко. «Эта чепуха со мной не пройдет, колдун!» – раздраженно бросил Уркратос. «Абаддон предупреждал меня о твоих фокусах. Ты совсем не идиот и можешь любую секунду предать нас, как только представится возможность. А теперь еще раз, колдун, послание было подлинным? Я не желаю, чтобы корабль попусту гонялся по варпу за эхом». Феогрим с трудом поднялся на ноги и отряхнул спекшийся от крови песок со своего потрепанного коричневого одеяния. «Да, все признаки были весьма убедительными», — произнес он уже более осознанно. Затем тревожно взглянул на Уркратоса, который в терминаторских доспехах был по меньшей мере вдвое выше любого из людей. «Со мной говорил Лорд Зинч». «Это его демоны, — говорили с тобой, старик, — а на каждую правду у демона найдется десяток обманов. Тебе повезет, если ты окажешься прав». «Обязательно! Разве у меня нет свидетелей?» Фиагрим указал на противоположный конец платформы. Сквозь клубящийся дым Ладана, Уркратос увидел сотни высохших трупов, рассаженных по амфитеатру, как публика на представлении. На мгновение Уркратос задумался, откуда колдун их взял. Но пока Фиагрим как и обещал, исправно исполнял свои обязанности перед воителем, этот вопрос не мог долго занимать капитана. «Ну, что же тебе известно?» – спросил Уркратос. «Слушай!» Феогрим произнес несколько слов, звучание которых казалось недоступным слуху ни одного человека. Уркратос нахмурился, узнав наречие почитателей Дзинча, «Меняющего пути». Колдун оказался одним из тех выродков, кто превозносил одного бога хаоса перед другими, не понимая, что все они лишь части многогранной силы, которую люди называют хаосом. Высохшая кровь хлопьями поднялась с пола и превратилась в капли жидкости. Они, подобно шарикам ртути, быстро соединились в висящие в воздухе лужицы. Затем их поверхность задрожала. На ней появились сотни безобразных, постоянно меняющихся лиц с открытыми в немом крике ртами. «Рубка!» — скомандовал Уркратос, передавая приказ по вокс-сети корабля. Как только его голос достиг команды капитанской рубки, на канале вокса прошелестел ответ. «Воспроизведите сигнал еще раз!» Корабельные вокс-трансляторы под металлическим потолком разразились мощным потоком звуков. Лица в озерцах крови неистово залепетали, то сливаясь друг с другом, то снова расходясь. «Тихо!» — рявкнул Феогрим. «Отделите истину от лжи! Меняющие пути приказывает вам!» Сигнал затих, и Уркрата стал различать отдельные звуки — короткие и длинные, словно примитивный кот, звучащий в сложном ритме. Капитан понял, что в нем пульсирует древняя, очень древняя магия. Лица стали негромко бормотать. Постепенно их речь стала формироваться в слова, составляющие истинное послание, настолько глубоко скрытое в сигнале, что извлечь его была способна только черная магия Феогрима. Во имя темных богов... И судьбы Варпа, вещали они, во имя гибели ложного императора и кончины звезд мы просим тебя, возлюбленный хаосом и отвергнутый людьми воителя Бадон. Этот дар, настали последние дни последних горящих огней, черное пламя поглотит галактику, Варп шторма сметут жизнь и придет рассвет вселенной хаоса. Мы клянемся в верности богам хаоса и их глашатую Абадону-осквернителю. С нашим даром он вселит ужас в души почитателей императора трупа, и через этот ужас они познают истинное лицо смерти. «Хватит!» — произнес Уркратос. Феогрим махнул рукой. Лица безмолвно вскрикнув, растворились в темно-багровых озерцах. И кровь взмыла вверх к облакам Ладана. «Это подлинное послание?» «Работа демонов», — ответил Феогрим. «Очень древних. Да, все подлинное». «Значит, Абадон был прав. Это предложение дара. А там говорится, что именно они предлагают». Феогрим развел руками. Отростки на его голове зашевелились, и на мгновение перед глазами Уркратоса возникла рыхлая серая плоть, истинного лица колдуна. «Если бы я знал, лорд Туркратос, возможно, упомянутое подношение настолько значительно, что они хотят, чтобы вы в своем могуществе лично узрели его первым, своими собственными глазами». «Феогрим, я тебя уже предупреждал, мне не так легко купить налезть, как твоих помощников». «Да, конечно. Тем не менее, если они новички, В нашем предприятии они хотят произвести благоприятное впечатление своим подарком, поэтому они не раскрывали его, пока мы не прибыли. Я был неподалеку в течение десяти тысяч лет, и чтобы произвести на меня впечатление, потребуется нечто грандиозное. «И как вы решите, лорд Уркратос? Вы дадите им шанс?» Уркратос пристально взглянул на колдуна. «Пути Дзинча?» Меняющего пути, по определению, постичь невозможно. Один варб знает, что происходит в голове этого существа. Уркратусу было все равно. Пока он может служить Абаддону и высшему правителю хаоса, он будет принимать все, что боги бросают на его дорогу. Возможно, ему все же стоит убить этого колдуна. «Никто не может безнаказанно насмехаться над избранником Абаддона, но всему свое время». «По этому поводу я соберу совет, колдун», — сказал Уркратос. «Значит, так и будет?» — Уркратос сердито нахмурился. Даже без мощных доспехов терминатора он мог бы разорвать колдуна пополам, как любопытный ребенок разрывает бабочку, но он также знал, что феогрим — такое существо, которая не умрет, если его просто убить. Когда колдун изживет свою способность приносить пользу, придется найти другой способ его уничтожить. Уркратос развернулся и вышел из ритуального зала, оставив Феогрима с его откровениями. Возможно, придется вытащить душу из тела колдуна и бросить ее в море мучеников, плескавшиеся внизу. Тогда он сможет подпитывать заклинания, любого другого чародея, которого Абадон пришлет на замену. Богам бы это понравилось. А пока Уркратос получил то, зачем пришел. Флотилия Черного Легиона в Оке Ужаса перехватила сигнал, и Уркратос убедился в его подлинности. Теперь осталось только добраться до планеты и забрать то, что предназначалось для воителя. А может, прихватить и автора послания чтобы поработал на благо войны. Империум сопротивлялся с упорством потревоженного улья, и черному крестовому походу пригодится любое тело, которое можно бросить в топку. Если Уркратосу удастся привлечь на сторону темных богов новых союзников, его ждет великая награда. Уркратос достиг дальнего конца мостика, где его ждал палубный лифт. Крашенная стальная клетка, которая ходила вверх и вниз по узкой, как глотка шахте, давая возможность быстро перемещаться с одной палубы корабля на другую. Сейчас капитан был намерен отправиться на командную палубу, чтобы отдать приказы для последней стадии путешествия к Хайронии. Глава восьмая. «Будьте всегда на настороже». Чтобы путь к цели не оказался дорогой в преисподнюю. Примар Храбаут Желиман, кодекс Астартес. Аларик возглавлял группу, рядом с ним шел брат Арчис. На дуле огнемета серого рыцаря постоянно горел сигнальный огонек, угрожая катить пламенем все, что встретится на пути. Во главе отряда они взбирались по узкой опасной тропе, образованной гигантским спиральным скелетом. Скелет обвивался вокруг тонкой, бесконечно высокой башни из гладкого стекла, и его ребра превратились в шаткие ступени винтовой лестницы. Аларик посмотрел вниз. Он уже не мог видеть дна нижнего уровня города. Под ногами колыхались облака загрязненного воздуха запертые между холодной атмосферой внизу и теплотой, излучаемой какой-то биологической массой и стоящей напротив башни. Тело змеи по мере приближения к черепу становилось все уже. И воинам Маларика пришлось привязать к себе Хокеспур и Таласу. Несмотря на то, что серые рыцари были намного выше и тяжелее обычных людей, усиленные мышцы и годы тренировок делали их, как ни парадоксально, и гораздо более ловкими. «Вход немного выше», — сказал Арчис. «Видишь?» Дуло огнемета показало на проем. Просто большое отверстие, пробитое в черном стекле. Неровные края даже издали казались очень острыми. «Мы войдем внутрь», — откликнулся Аларик. Холварн, прикроешь нас, всем остальным следовать за мной», — Они уже довольно долго пробирались по нижнему уровню, неизменно выбирая самые надежные укрытия. Время от времени Аларику казалось, что он видел охотившиеся за ними грави-платформы, но каждый раз патруль механикумов терял отряд из виду в темноте и грудах промышленного мусора. Здесь, внизу, они не встретили ни одного живого существа, кроме беглых работников и потерявшихся сервиторов. Не было ни животных, ни даже червей, только кости и падающий сверху дождь из промышленных стоков. Но здесь нельзя было оставаться надолго, поскольку информ-крепость, если она еще существовала, была расположена несколькими уровнями выше. Надо было взбираться наверх и оставалось только надеяться, что между башнями проложена достаточно густая сеть переходов, ведущая к цели. Черная стеклянная башня оказалась первым встреченным оружием, предлагавшим приемлемый путь наверх. Внутри башня оказалась пустынной и холодной, пронизанной бесконечным множеством туннелей, похожих на трещины в толще стекла. Техностражи и серые рыцари проникли внутрь, причем стражам пришлось соблюдать величайшую осторожность, чтобы не пораниться об острые края осколков. Сафентис, помогая себе дополнительными бионическими конечностями, без видимых усилий скользнул в проем. Свободной рукой Архимагос сдержал Таласу. «Техножрец, с вами все в порядке?» – спросил Аларик. «Я полностью дееспособен», – ответил Сафентис. «Я имел в виду вас», – уточнил Аларик, глядя на Таласу. «Все будет хорошо», – ответила она, – хотя ее бледное лицо и дрожащий голос говорили об обратном. «Я просто не люблю высоту». «Падение с высоты в шесть метров уже грозит смертью», — произнес Софентис. «Испытывать больший страх по мере увеличения высоты